Тогда я решился подойти к берегу и стал на якорь в устье какой-то маленькой речки. Мы вошли в эту бухточку под вечер и решили, когда смеркнется, добраться вплавь до берега и осмотреть местность. Но как только стемнело, мы услыхали с берега такие ужасные звуки, такой неистовый рев, лай и вой неведомых диких зверей, что бедный мальчик чуть не умер со страху. Хозяин, умоляю, дождемся наступления дня. Хорошо, Ксури. Но, может быть, днем мы там увидим людей, от которых нам придется, пожалуй, еще хуже, чем от тигров и львов. А мы выстрелим в них из ружья. Они убегут. Мы бросили якорь и простояли всю ночь, притаившись. Часа через два-три мы увидали на берегу огромных животных. Они подходили к самому берегу. бросались в воду, плескались и барахтались, и при этом отвратительно визжали и выли. Но, так или иначе, здесь или в другом месте нам необходимо было сойти на берег, так как у нас не оставалось ни пинты воды. Я дал мальчику поесть сухарей и выпить глоток вина из хозяйского запаса. Затем мы подтянулись поближе к земле и, соскочив в воду, направились к берегу вброд, не взяв с собой ничего, кроме оружия, до да двух кувшинов для воды. Ксури, заметив низинку на расстоянии приблизительно одной мили от берега, побрел туда с кувшином. Вдруг я увидел, что он бежит назад ко мне. Оказалось, что он убил какого-то зверька, вроде нашего зайца, но другого цвета и с более длинными ногами. Мы оба были рады этой удаче, и мясо убитого животного оказалось очень вкусным. Но главная радость, с которой бежал ко мне к Суре, была та, что он нашел хорошую пресную воду и не видел диких людей. Наполнив наши кувшины, мы устроили пиршество из убитого зайца и приготовились продолжать путь. На протяжении чуть ли не ста миль мы видели днем лишь пустынную безлюдную местность. а ночью не слыхали ничего, кроме воя и рева диких зверей. Дней 10-12 мы продолжали держать курс на юг, стараясь как можно экономнее расходовать наш запас провизии, исходя на берег только за пресной водой. Я хотел дойти до устья Гамбии или Сенегала или вообще до какой-нибудь стоянки невдалеке от Зеленого мыса. Мне было известно, что все европейские суда, куда бы они ни направлялись,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 и что дикари мечут копья очень далеко и замечательно метко. Поэтому я держался в некотором отдалении от них и объяснялся с ними знаками, стараясь дать им понять, что мы нуждаемся в пище. Они, в свою очередь, стали делать мне знаки, чтобы я остановил свою лодку, и что они принесут нам съестного. Как только я спустил парус и лег в дрейф, Два чернокожих побежали куда-то вглубь страны и через полчаса принесли два куска вяленого мяса и немного зерна какого-то местного злака. Сложив на берегу зерно и мясо, они отошли подальше и стояли неподвижно. Мы благодарили их знаками, потому что больше нам было нечем отблагодарить. Но в этот самый момент нам представился случай оказать им большую услугу. Не успели мы отойти от берега, как вдруг из гор выбежали два огромных зверя и бросились прямо к морю. Мы заметили, что бывшие на берегу люди страшно перепугались. Только человек, державший копье, остался на месте. Остальные пустились бежать. Звери бросились в воду и стали плавать. Вдруг один из них подплыл довольно близко к баркасу. Зарядив поскорее ружье, я приготовился встретить врага. Как только он приблизился к нам на расстоянии ружейного выстрела, я спустил курок, и пуля попала ему прямо в голову. В тот же миг он погрузился в воду, потом вынырнул и поплыл назад к берегу, то исчезая под водой, то снова появляясь на поверхности. Он, видимо, боролся со смертью, захлебываясь водой и исходя кровью из смертельной раны, и, не доплыв немного до берега, околел.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 леопардом редкой породы с пятнистой шкурой необычайной красоты. Негры, стоя над ним, воздевали вверх руки в знак изумления. Они не могли понять, чем я убил его. Я заметил, что неграм очень хочется поесть мясо убитого леопарда и решил устроить так, как будто бы они получили его в дар от меня. Я показал им знаками, что они могут взять его себе. Они очень благодарили меня и принесли новый запас провизии гораздо больше прежнего. Запасшись таким образом водой, кореньями и зерном, я расстался с гостеприимными неграми и в течение еще одиннадцати дней продолжал путь в прежнем направлении, не приближаясь к берегу. Как-то раз я присел на минуту в каюте, предоставив к править рулем. Как вдруг услышал его крик. Что? Где? Ты не ошибся? Да нет же! Смотрите вон там, на горизонте! Да, да, вижу! Теперь ясно вижу! По виду португальский. Наверное, идет в Гвинею за неграми. Хотя нет, постой! Он, кажется, идет в другом направлении. Надо поднять паруса. Мальчик мой, мы должны сделать все возможное, чтобы нагнать их! Однако я скоро убедился, что даже идя полным ходом, мы не успеем подойти к ним близко, и что оно пройдет мимо. Но в тот момент, когда я начинал уже отчаиваться, нас, должно быть, увидели с корабля в подзорную трубу. Корабль лег в дрейф, ожидая нашего приближения, и спустя три часа мы причалили к нему. Меня спросили, кто я по-португальски, по-испански и по-французски. Но ни одного из этих языков я не знал. Наконец один матрос заговорил со мной по-английски. И я объяснил ему, что я англичанин, и убежал от мавров из Салеха, где меня держали в неволе. Тогда меня и моего спутника пригласили на корабль и приняли весьма любезно.